бы досталось от Омара, плечину которого принял Тиери. Вместе с Ларлом, который отлично исполнял роль пленного, благо делал он это не в первый раз. Он остановился возле шатрак, который, судя по всему, служил иллерийским псам-штабом. «Я поймал этого ублюдка!» — майор встряхнул своего подчиненного. «Хочу поговорить с командиром», — произнес он, смотря на двух иллерийцев, которые, видимо, несли караул на входе в палатку командира. — А вот если бы офицер меньше заботился о себе и больше о безопасности остальных, выставив этих солдат в караул, тогда, возможно, для них все закончилось бы по-другому, — подумал Деф Фаллен. Хотя нет, они все равно сегодня бы все умерли. А тем временем о нем доложили. — Заходи, Омар! — один из солдат дружелюбно хлопнул его по плечу. — Ты молодец! — добавил он, и, посмотрев на Килли, она усмехнулся и плюнул тому в рожу. Ларл смерил его взглядом, от которого Иллириец даже невольно отступил. «Пшел!» — тири толкнул своего сержанта в палатку. «Амар!» — радостно воскликнул незнакомый майору офицер, который для такого задания имел слишком большое звание, что сразу же насторожило майора. «Командир!» — кивнул маг, глядя на майора, который точно был магом. Деффаллен выругался. Обычно такие звания получали сильные маги, а он, будучи также одаренным, Мог быть эффективным в бою только тогда, когда превращался в мага. Но даже в таком случае были определенные ограничения. Например, он не мог использовать уникальную магию того, в кого он превратился. Он краем глаза посмотрел на своего сержанта, и тот незаметно кивнул. Тири служил с Киллианом слишком долго, поэтому друг друга они могли понять вообще без слов. Хиллерийц подошел к ним и остановился в метре. «Думаешь, он был один?» — спросил враг, смотря на Ларла который делал вид, что связан и ждал только шанса, чтобы совершить одну единственную атаку — быструю и смертельную. «Не знаю», — покачал главой сержант. «Он собирался напасть на меня сзади, но я вовремя его обнаружил и смог отбиться. Потом связал и сразу потащил сюда», — озвучил Дэв Фален заранее придуманную историю. «А твой пост?» — спросил Элли Рийц. «Меня заменили?» — ответил Тьерри. «Кто?» — спросил его собеседник, и диверсант выругался. Забыл. «Все произошло так быстро и неожиданно, что я перенервничал и...» «Понимаю, все нормально», — оборвал его поток слов иллирийский командир. «Сейчас». Он повернулся к ним спиной, и это стало сигналом для атаки. Не раздумывая, Ларл выхватил спрятанный в рукаве нож и сразу же атаковал противника сзади, целясь в его шею. Вот только нож не достиг цели, встретившись с невидимой преградой. Вместе с ней во все стороны ударила мощная волна, которая раскидала все вещи в палатке командира, а заодно и диверсантов. И вроде бы никто не пострадал. Тири и Килли она просто отбросил назад. Вот только проблема заключалась в том, что с деф слетела маскировка. «Что?» Договорить вражеский майор не успел. Тири выхватил из-за пояса два пистолета и выстрелил из одного, а затем и из другого. А вслед за ним во врага выстрелил и Ларл, которого эллирийские псы даже не обыскали на входе. Всю палатку заволокло пороховым дымом, а затем вдруг стало резко холодно. Мы бежали в сторону лагеря со всех ног, не сильно заботясь о скрытности. «Берем сразу и наверняка!» — произнес Жозе. Я, кивнув, выхватил из ножен спагу, которую сразу же начал насыщать ядом ласковой смерти, который был сильнейшим в моей коллекции отрав. Попутно я начал насыщать свое тело магией и возводить доспех. А еще не стоит забывать о Титусе и Тине, которые бежали рядом со мной. И если мое магическое зрение показывало правильно, то угрозу им мог составить только один человек — Тот, что был вместе с нашим майором и его сержантом. Причем они все еще были живы, если верить моему магическому зрению, которое еще меня не подводило. И первыми в бой вступили фанги. Обогнав меня, две темные тени прыгнули вперед на эллирийцев, которые попытались преградить нам дорогу копьями. Даже несмотря на то, что противники успели выставить копья, шкуру моих магических питомцев металл не смог пробить, и вскоре оба солдата уже были опрокинуты на спину, но дальнейшая их судьба была незавидна. Третьему эллирийцу повезло больше, ибо смерть его была быстрой. Метнув в него один из ножей рыбок, я пробежал мимо него, и прежде чем он успел замертво свалиться на землю, ушел вниз, пропуская над головой древка алибарды. Затем быстрым уколом оборвал жизнь еще одного врага. А впереди уже виднелась палатка с тремя магами. Кстати, что это с ними? Подумал я, видя, что поверх их магических аур будто бы раскинулся ромбовидный кокон, в который были заключены сразу трое одаренных. Еще одна уникальная магия. Надеюсь, нет. Слишком много обладателей уникальных магических даров, я повстречал за последнее время. А еще почему-то стало резко холоднее. Магия льда! сразу же догадался я, поднявшись на пригорок, где стоял шатер, и увидев две замороженные фигуры иллерийских солдат, заключенных в идеально ровные октаэдры. Посмотрев на их лица, я увидел в них лишь одну эмоцию страх. Так как я первый оказался у шатра, вбежал внутрь я тоже первым, и то, что я там увидел, мне не понравилось. На земле, которую покрывал лед, как и снаружи, застыло ровно три фигуры, две из которых я знал. Я подбежал к Де и заглянул в ледяной октаэдер. в отличие от солдат снаружи, на нем застыла маска удивления. Я снова использовал магическое зрение и понял, что все трое магов были еще живы. Но, судя по энергетическим паутинам майора и сержанта, которые были гораздо блеклее, чем у илерийца, жизнь их покидала, причем довольно быстро. И как их оттуда вызволить? — подумал я и повернул голову в сторону врага. Мне показалось, или он улыбается, — подумал я, потому что изначально, когда я в первый раз его увидел, выражение его лица было другим. Я подошел к лядышке и коснулся ее острием своей шпаги, после чего попытался надавить. Ничего, складывалось такое впечатление, будто бы она была прочнее стали. Я сконцентрировал энергию на кончике шпаги и повторил. Снова ничего не изменилось. А тем временем эллириец внутри улыбнулся еще шире. Весело тебя значит, подумал я, глядя на довольно рожу врага. Титус! крикнул я. И в шатер ворвался мой фанг, причем не один, а в компании Жумельяка и остальных ночных хищников. Что тут? Позже, Жозе, перебил я сына кардинала. Сложите, шатер, произнес я, боясь, что огненное дыхание фанга может вызвать тут пожар. Сделаю, ответил пересмешник и выбежал. Я оглянулся и понял, что все плохо. Путина энергетических каналов в майоре и сержанте становилось все тусклее и тусклее. А это значит, что мана покидает их тело, а заодно и жизнь. Я снова попробовал продавить лед фамильным сокровищам Кастельмаров, но у меня вновь ничего не вышло. Даже несмотря на то, что мана в шпаге я сконцентрировал много. Пока я пытался пробить ледяной саркофаг, полок шатра рухнул, причем не на нас, а в сторону. «Молодец, Анри», — подумал я, когда мы оказались на свежем ночном воздухе. «Огненное дыхание!» — приказала Фангу, — и в ударил мощный огненный поток. Вот только и это не помогло. — Чёрт! — выругался я, когда огненное дыхание Фанга лишь слегка растопило магический лед, и на нем проступили капельки, которые практически сразу замерзли. Жозе, есть другие варианты? — спросила Жмельяка. — У кого-нибудь вообще они есть? — спросил я, но никто не ответил. Я начал быстро перебирать варианты. — Может, попробовать мечом? — Я вынул из магической сумки клинок, который мне отдал неспящий губернатор, а затем усилил мышцы рук магией и со всей силы нанес секущий удар по диагонали. Хм, интересно. В отличие от шпаги, проклятый металл двуручника вошел в октоэдер на лезвия. Но этого все равно было недостаточно. С еще одной проблемой я столкнулся, когда попытался запитать клинок своей магией, как я делал это со шпагой. Проклятый металл наотрез отказывался принимать мою ядовитую ману и полностью отторгал ее. И тут на меня снизошло озарение. «Ядовитая мана», — повторила про себя, и в следующий же момент коснулся рукой ледяного октаэдра. Мгновение, и мои руки прилипли к нему. «Будет больно», — подумал я, и рванул их на себя, оставляя на поверхности защитного саркофага Иллирица свою кожу. «Ничего, заживет». Я возвел вокруг рук магическую броню, затем коснулся ими льда. В этот раз моя мана защитила меня, — Затем я сконцентрировался и использовал одну из самых своих сильных техник — укус Василиска, который меньше чем за долю секунды выплескивал из меня огромное количество ядовитой маны, которая сразу же начала впитываться в лед. Ведь лед — это замороженная вода. «Уже не так весело, да?» — усмехнулся я про себя, наблюдая, как отрава ласковой смерти начинает окрашивать лед элирийского офицера в черный цвет, с каждой секундой все больше и больше захватывая пространство его защиты. Взгляд врага изменился, пока он наблюдал за всем этим. Теперь вместо насмешки на его губах в глазах застыл ужас. При этом он не спешил развеивать свою магию, в то время как майор и сержант умирали. Ах! Его октаэдр распался на осколки, когда яд подступил к его телу. Я обернулся и убедился в том, что и кристаллы Киллиана и Тьери тоже распались, а уже затем схватил врага и парализовал его. Анри, займитесь пострадавшими! Послушался сзади приказ Жумельяка, и я ощутил сильный всплеск магии пересмешника я использовал магическое зрение и убедился в том, что они живы. Слабы, но это не проблема. Магия Анри и зелья быстро поставят их на ноги. Сейчас стоит беспокоиться лишь о том, не сбегутся ли сюда другие враги. «Что с ним?» — спросил меня сын кардинала, поравнявшись со мной. «Парализован», — честно ответил я, и мы встретились с ним глазами. твой молодец, Люк!» Жозе положил руку мне на плечо. «Если бы не вы, то я не знаю, что бы мы дальше делали, потеряв командира». Я хочу выразить вам признательность не только от себя, но и от других членов отряда. Уверен, что все меня поддержат», — произнес Жемеляк, смотря мне в глаза. «Я всего лишь исполнял свой долг», — ответил о собеседнику и убнулся. «Но все равно спасибо», — поблагодарил я мага воздуха. Несколько секунд он просто стоял и смотрел на меня, а затем рассмеялся. «Вы, как всегда, в своем репертуаре», — усмехнулся Жозе и покачал головой, а затем повернулся к пострадавшим. «Анри, все живы?» — спросил сын кардинала. «Да», — ответил пересмешник, не отрываясь от дела. «Отлично». Жумельяк довольно кивнул, после чего осмотрелся по сторонам. «Думаю, нам нужно здесь прибраться», — задумчивым голосом произнес он. «Камель, возвращайтесь к нашим и ведите их сюда», — скомандовал сын кардинала. И Фабье отправился выполнять его приказ. А спустя несколько минут все остальные, кто находился в лагере эллирийцев, занялись уборкой. Пограничные земли Иллерии, недалеко от основного военного лагеря. Винсент Рошфор стоял и смотрел на пушку, которая отличалась от всех тех, что ему приходилось видеть ранее. И признаться честно, она не могла не впечатлить огненного мага. А еще Багровый Палач был сильно удивлен тому, как далеко продвинулись иллерийские псы в плане инженерно-магических технологий. Почему, имея такое высокое воинское звание, он не читал ни одного отчета о том, как далеко эти псы продвинулись, возготовление подобного оружия. Не могли же их многочисленные шпионы и агенты не знать о его существовании? Хоть кто-то да должен был. И вот теперь огненный маг стоял и разглядывал оружие, с которого, по словам уже мертвого пленника, его сбили. «Эх, жаль, не получится ее каким-то образом забрать отсюда», — немного расстроившись этому факту, подумал Багровый палач. Оставлять это оружие иллирийским собакам он тоже, конечно, не собирался. Поэтому, еще раз взглянув на пушку, Он собрался ее было сжечь, когда увидел вдалеке небольшое облако пыли. Надев на себя магические очки и сконцентрировав в них ману, он посмотрел вдаль и увидел отряд эллирийской кавалерии, который довольно быстро двигался в его сторону. «Они что, получили какой-то сигнал о том, что меня сбили, или что на них напали?» — подумал Винсент, и сразу же отказался от этой мысли. «Вряд ли такое возможно. А если это так, то с таким уровнем передачи информации...» его страна обречена на поражение. Скорее всего, это просто совпадение». Обо всем этом он размышлял, пока наблюдал за конниками в красных доспехах название отряда, которых он прекрасно знал. Значит, талые демоны», — подумал Багровый палач, и на его лице появилась хищная улыбка. Ему уже удавалось в прошлом в одиночку разбить целый отряд элитной кавалерии, вроде этих всадников, и Винсенту ужасно хотелось повторить это. Правда, в прошлый раз, он был в куда лучшей форме и без ран. Но ведь лишь трусы не рискуют. Он собрался был уже взлететь, как вдруг ему в голову пришла одна интересная мысль. Старший сын семьи Рошфоров посмотрел на пушку, а затем коснулся магического кристалла, который торчал сверху казенника ее широкого дула, и сконцентрировался, начав запитывать его своей огненной магией. Спустя несколько секунд он уже был полон, поэтому единственное, что оставалось сделать багровому плачу, Это развернуть орудие в сторону приближающихся врагов. Благо, сделать это оказалось несложно, ибо эллирийское магическое оружие было не больше обычной пушки. Плюс на Винсенте были предметы, немного увеличивающие его физическую силу. «Так, теперь осталось понять, как из нее стрелять», — буркнул себе под нос Багровый палач, смотря на приборную панель. «Но сначала ее надо навести на врагов и прицелиться», — появилась логичная мысль в голове у огненного мага. «Сказано, сделано». Благо, курсы по артиллерийской подготовке он сдал на отлично. Все офицеры их проходили, и Рошфор не был исключением. «А теперь нужно просто пальнуть», — произнес огненный маг, и лучшей идеи коснуться и активировать все магические кристаллы, которые были на орудии. Все начало мигать, и Винсент счел за лучшее отойти от этой штуки подальше. Взлетев, он завис высоко над пушкой, многочисленные магические кристаллы, которые продолжали мигать, но пока ничего не происходило. «Видимо, не получилось», — буркнул себе под нос Багровый палач, и уже собрался было сжечь орудие, когда вдруг все мерцание затихло. А затем прозвучал мощный взрыв, и пространство вокруг заполнилось паром. Когда же он развеялся, перед магом открылась картина, увидев которую, он сначала не поверил своим глазам. «Какого черта?» Глава 13 «Лейтенант Кастельмор, можно вас?» От разговора с друзьями меня отвлек знакомый голос майора. «Разумеется», — ответил я и подошел к лену Несколько секунд он просто смотрел на меня, а затем его лицо стало очень серьезным. «Хочу поблагодарить вас за мое спасение и спасение сержанта Ларла. Еще вы пленили очень важного офицера и вообще много сделали для того, чтобы наша миссия прошла успешно». «Я буду ходатайствовать, чтобы вы получили достойную награду за свои действия, а также вас повысили в звании», — произнес он, смотря мне в глаза. «Это мой долг, но спасибо», — ответила собеседнику. Ответил он мне не сразу, все еще о чем-то размышляя. «Вы хороший офицер, лейтенант. Галарии повезло с вами». Он протянул мне руку. «Благодарю», — кивнул я, — «и мы обменялись крепкими рукопожатиями». «Что дальше?» «Вусоту мы взяли, и я так полагаю, Фабье может выйти на позицию. Все ведь делалось для этого?» — спросила своего командира. «Верно», — кивнул майор. «Но планы немного изменились. К нам в руки попал очень важный пленник. Вы знаете человека, которого вам удалось захватить?» — спросил Тьери. «Жозе сказал мне, что это Габриэль Альванто по прозвищу Ледяной гроб», — ответил я. «Да, и прежде чем приступить к нашей миссии, нам нужно его как следует допросить». «Он занимает очень высокий пост в армии иллирийских псов и владеет большим количеством конфиденциальной и секретной информации. В том числе, я уверен, он знает и о призраке», — ответил Деффаллен. «Тогда странно», — задумчиво произнес я. «Что именно?» — спросил майор. «Что такой важный офицер, судя по вашим словам, делал здесь один?» — спросил я. «С ним был гарнизон», — возразил мне Тьери. «Из двух десятков рядовых солдат?» — спросил я. «Обычно этого должно хватать», — спокойно ответил мне собеседник. «Плюс Габриэль сам по себе очень сильный маг, и защита ему, как правило, не требуется. Другой вопрос — что он тут делал, и какова была его миссия? Вот что мне интересно», — добавил Деффаллен. Но опять же его слова прозвучали для меня нелогично. «Ценного кадра посылает на стратегический объект, который может подвернуться атаке в составе всего двух десятков обычных солдат, с которыми мог легко справиться» среднестатистический враг с парочкой недорогих магических вещей на защиту, вроде того же перстня, который я снял с неизвестного иллерийца. В общем, странно все это. Очень было похоже на какую-то ловушку, но спорить с майором я не стал. Раз он считает, что он прав, то существовала большая вероятность, что все было, как он сказал. А я мог ошибаться, ведь он состоит на службе короны очень давно. А я первый раз участвую в подобной военной операции, ибо та, что мы выполняли с Жумельяком и остальными в проклятых землях, была не в счет. «Хорошо. Видимо, я пока в таких тонкостях не разбираюсь», — ответил я майору. «Скоро будете», — улыбнулся мне собеседник. «Ладно, мне нужно заняться делами, а вы пока можете отдохнуть, лейтенант», — произнес Деффаллен. «Вы герой сегодняшнего дня и наверняка потратили много сил, поэтому ложитесь спать, набирайте сил и, главное, хорошо выспитесь». «Неизвестно, что предстоит нам сделать завтра, так как многое решится после того, как я допрошу эту иллерийскую собаку», — добавил Тьерри. «Хорошо», — кивнул я командиру, и он ушел. «Герой сегодняшнего дня», — повторила слова майора про себя и хмыкнул. «А ведь и правда, что бы они делали, не будь я с ними. Как бы они разрушили тот магический лед, который прочнее стали. Я вспомнил все способности членов отряда ночных хищников, но не припомнил ни одного заклинания, которая бы позволила достать иллерийца из его ледяного саркофага. И тогда получается, что Деффаллен и Ларл были бы мертвы, и встает вопрос, что дальше. Да, повезло им, что я оказался в диверсионном отряде. И еще больше повезло, что я придумал, как его оттуда достать, при этом еще и не убив. Хотя если бы яд через лед проник в его тело, то я не уверен, что Эллирийц это бы пережил». При технике «Укус Василиска» высвобождается слишком большое количество концентрированной отравы, а учитывая, что я использовал яд ласковой смерти, шансы выжить у майора были минимальны. Я просто не успел бы впитать весь свой яд обратно, прежде чем тот его убьет. В любом случае, все закончилось нормально, и дальше уже пусть действуют остальные, благо профессионалов по допросу в нашем отряде хватало. Тот же пересмешник был очень хорош в этом деле, особенно если с ним была его коробочка с зельями и сыворотками. Я же решил, что предложение Дефоллена прозвучало разумно, и мне действительно стоит побольше поспать и восстановить силы. Никто не знает, какую информацию они получат от ледяного мага, и что будет завтра, поэтому подобными ситуациями нужно было пользоваться. Недолго думая, я предупредил Жозе о приказе майора и, выбрав первый попавшийся мне иллерийский шатер, залег в него спать. Пограничные земли Иллерии, недалеко от основного военного лагеря. Винсент стоял на пригорке, где была установлена пушка, и не мог поверить своим глазам. Выстрел, который он произвел, попал в цель, и хоть попадание было непрямым, то, что произошло с алыми-демонами, никак не могло уложиться в голове у багрового палача. Сколько у них таких орудий, подумал Винсент, смотря на кавалерию, которую раскидало популю в разные стороны. Вместе же, куда попал снаряд, то образовалась огромная воронка, а от людей и животных в не осталось ничего, даже пепла. По сути, выстрел из нее был сопоставим с магией Багрового Палача, причем самой сильной магией, вроде карающей длани. Рушфорб покачал головой, чтобы прийти в себя. Зрелище, конечно, было ужасным, но он был опытным солдатом, поэтому быстро взял контроль над своими эмоциями. Благо, после выстрела из магической пушки погибли не все конники, и часть из них продолжила скакать в его сторону, не обращая внимания на потери а ведь их погибло чуть меньше половины, а еще много было раненых. Люди перемешались с конями, и многих это зрелище заставило бы отвернуться, ибо было крайне неприятным, но не Винсента. Старший сын семьи Рошфоров улыбнулся, наблюдая за иллирийскими псами, смакуя каждую секунду их агонии. А затем он просто использовал заклинание и взлетел в воздух, и уже там, находясь в небе, начал колдовать новые заклинания, одно из своих излюбленных, именно карающую длань. Разумеется, он не собирался оставлять никого из солдат Иллерии в живых. Поэтому, когда в его руках появилась сфера концентрированной энергии магии огня, он сжал кулак, придавая ей форму древка, а затем, не задумываясь, запустил ее вниз, прямо в уцелевших алых демонов. «Нет, все же моя магия сильнее, чем выстрел из магической пушки», — подумал Бакровый палач, и на его губах появилась довольная улыбка. На следующее утро я проснулся свежим и отдохнувшим. Мне удалось поспать целую ночь, и никто не помешал мне. Вообще, за все время моего отдыха, в палатку, в которой я устроился на ночлег, так никто и не зашел. Видимо, остальные решили, что мне нужно дать хорошо отдохнуть. а Может, это и вовсе был приказ де Фаллена. В любом случае, я прекрасно выспался, и, выйдя из шатра в поисках холодной воды, чтобы умыться, я неожиданно столкнулся нос к носу с Килианом. Вернее, я не мог с ним не встретиться, ведь он сидел рядом с моей палаткой и то ли караулил, то ли ждал встречи со мной. Лейтенант, он вежливо склонил голову. Сержант, ответил я ему тем же, и между нами повисла неуютная тишина. Я хотел поблагодарить вас, лейтенант Кастельмар, за спасение майора до Фаллена и меня. Килян первым нарушил тишину. Я исполнял свой долг, сержант Ларл, — спокойно ответил я собеседнику, смотря в его глаза. И все же. Произнес он. Этого я не забуду, добавил он и протянул руку. Еще раз спасибо. Пожалуйста, ответил я, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Одним должником больше, хмыкнул я про себя. А тем временем Лар произнес Мы получили важные сведения от иллерийского пса и узнали, где держит призрака. Майор сейчас разрабатывает план по спасению Астера, поэтому будьте готовы выдвинуться в любую минуту, озвучил он важную информацию а затем попрощался со мной и удалился. «Немного странный он какой-то», — подумал я, провожая взглядом Килиана. Хотя, на самом деле, в своем родном мире я вел себя так же, никому не доверял и вел себя отстраненно. Единственное, с кем я общался и вел себя открыто, была моя любовь, с которой я мог говорить на совершенно любые темы и которой доверял как никому. Видимо, для Ларла таким человеком был Тьерри, и тут явно не обошлось без какой-нибудь истории, где Де Фаллен что-то сделал для сержанта, причем что-то такое, что тот стал ему преданнее, чем мне мои фанги. Кстати, о них. Стоило мне выйти наружу, как я сразу увидел Титуса, который лежал рядом со входом в шатер, как и Тину, выбравшую себе место позади палатки. Так они полностью контролировали ее периметр, и проскочить незамеченным между братом и сестрой, уверен, было крайне сложно. А еще в небе я увидел гром-птицу, которая кружила метрах в ста от земли. И начала спускаться вниз только после того, как я остался один. Я вытянул руку, и рух приземлилась на специальный протектор, который я носил исключительно для магической птицы. Гром птицы, которой я так и не придумал имя, спикировала вниз, но когда до меня оставалось буквально несколько метров, резко расправила крылья и плавно приземлилась на наруч. И снова в ее клюве был какой-то зверек. Судя по всему, это была какая-то ласка или хорек. В общем, мелкий хищник, название которого я не знал. Снова не мне. Усмехнулся я. И Рух открыл клюв и выплюнул свою добычу на землю. В этот раз птица как-то уж слишком осознанно посмотрела на меня, но вниз не спрыгнула и не начала терзать свою добычу. Титус, ешь! кивнул я на подарок от гром птицы Фангу. И тот с удовольствием съел предложенное ему угощение. Единственное, хватило ему мелкого хищника на один зубок. Поэтому я отправил Тину и его брата на охоту. Благо они и сами неплохо добывали себе пропитание а сам попытался найти воду, чтобы умыться. Удалось мне это только тогда, когда я потратил собственные запасы воды из своей магической фляги, которая могла вместить в себя гораздо больше, нежели можно было судить по ее внешнему виду. Да, в ней можно было хранить нечто более полезное, нежели обычную воду, как это делал, например, здоровяк Дежуреньи или его друг Пересмешник, которые под завязку наполнили свои магические предметы вином. Но лично мне было некомфортно, если я с утра не умоюсь, поэтому и выбор пал на воду. «Хорошо», — подумал я, когда, наполнив ведро из фляжки, я принял гигиенические процедуры, после которых почувствовал себя гораздо лучше. Так как команды на сбор не было, я решил немного прогуляться по лагерю и буквально сразу же наткнулся на жмельяка. «Приветствую вас, дорогой Люк», — произнес сын кардинала и улыбнулся. «Привет, Джозе», — ответил я другу, который, судя по его выражению лица, пребывал в хорошем расположении духа. «Вы уже встречались с Килианом Ларлом?» «Он вас искал?» — просил меня маквоздуха. «Да, мы уже виделись», — ответил я. «И что он хотел?» — поинтересовался жумельяк. «Какой любопытный!» — усмехнулся я про себя. «Поблагодарил за спасение себя и майора де Фаллена?» — честно ответил я. «Хм, интересно», — ответил друг. «Обычно он более сдержан в проявлении подобных чувств», — добавил сын кардинала. «Кроме майора он вообще мало с кем разговаривает». Жозе почесал свой затылок. Видимо, вас он зауважал. Я усмехнулся про себя, ибо эта информация была для меня не особо интересной. Ну, зауважал и что дальше. Мне это чем-то поможет или сделает мою жизнь проще? В общем, как бы это все ни звучало, но на все это мне было без разницы. Да, звучало это все, конечно, так себе, но я действительно так думал. Слишком много времени я привык полагаться только на себя. Возможно, уклончиво ответила я Жумильяку, не став озвучивать свои мысли на этот счет. «Зачем? Жозе мне нравился. Он был хорошим и преданным другом, и я просто не хотел его разочаровывать». «Так и есть», — ответил мне сын кардинала. «В любом случае, вы добились уважения не только самого нелюдимого члена отряда, но и у Дефолена, которого опасаются большинство аристократов в нашей стране. Скажу даже больше, сам призрак старается держаться от него подальше». И на эту миссию он отправился в составе ночных хищников только по причине, что ему это лично приказал сам король, Людовик Мудрый, — произнес Жумельяк. Но я даже не удивился. Разумеется, его опасались, ведь его сила позволяла превратиться в любого человека, а дальше под его личиной он мог творить все, что ему заблагорассудится. И это было страшно. Мало ли что могло быть на уме де Фаллена, когда он в кого-то превращался. А ведь никто от этого не был застрахован. Даже сам король и кардинал. В общем, очень страшный человек, которого хотелось иметь в друзьях, нежели в врагах. Неудивительно, честно ответил я другу. Такого человека лучше держать в друзьях, нежели у врагах, озвучил я свои мысли. Не говорите, усмехнулся мой собеседник. Я слышал, что на него даже был наложен специальный магический контракт, который запрещает ему использовать свою магию против определенных лиц в государстве, среди которых, конечно, король и мой отец. Есть, правда, еще несколько людей но их имена неизвестны даже мне», — закончил говорить жумельяк. «Хм, магия магических контрактов, которая запрещает человеку делать определенные вещи, звучит очень сильно. Уж не мой ли новый знакомый с черного рынка был причастен к этому делу? Вроде его магия работала примерно так же. Да уж, сколько обычных одаренных, с той же магией огня, как у багрового палача, и сколько уникальной магии, которой я не переставал удивляться. А ведь была еще магия иных», о которой я узнал так мало. А помимо этого был еще остров дождей, с их технологиями, блокирующими магию, норскийцев с их ворожеями, о которых мне рассказывал Анри, и многое-многое другое, о чем я так мало знал. И все это я имею в виду проявления разной магии. Мне хотелось увидеть и изучить, вот только как это сделать, когда между государствами идут постоянные войны. Я тяжело вздохнул и произнес. «Не удивлен», — снова я озвучил свои мысли. «Некоторая магия должна быть под запретом, и уникальный дар де фалена как раз один из таких», — добавил я, и мой собеседник кивнул. «Вы правы, Люк, но поверьте, магия майора еще не самая страшная. Есть люди, которые обладают куда более страшными дарами», — произнес Жумельяк, чем изрядно удивил меня. «Вы серьезно, Жозе?» — прямо спросил я. «Еще как», — ответил друг. «Возможно, когда-нибудь я вам расскажу про людей, которых называют «семь смертных грехов». Но сейчас я не могу поделиться с вами этой информацией», — виновато добавил сын кардинала. «Понимаю», — спокойно ответил я на его слова. «Да и, если честно, не особо-то я и хочу об этом услышать. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь», — озвучил я поговорку из своего родного мира. И жумельяк усмехнулся. «Верно говорите, дорогой Люк», — ответил он а спустя несколько секунд послышался голос нашего командира, который объявил общий сбор. Мы с Жозе переглянулись. «Видимо, получили нужную информацию от этого пса», — произнес сын кардинала. «Идемте?» — спросил меня друг, и я кивнул. Вскоре мы уже были в центре занятого нашим отрядом иллерийского лагеря, где собрались уже другие члены нашего диверсионного отряда. Интересно, какую информацию удалось Деффалену вытянуть из иллерийца? Глава 14. Крепость Бакарыс. Приграничные земли Иллерии. Значит, сдал нашего брата Рашфором холодным тоном процедил Матиас, когда его сестра подошла к командующему одним из войск Иллерии. Как ей это удалось, подумал призрак, смотря на девушку, которой каким-то образом удалось добыть знания прямо из его головы. Получается, что так, спокойно ответил ему Астер. «Что случилось с нашим братом дальше, этому ублюдку неизвестно?» — спросил девушку брат, и она отрицательно покачала головой. Иллириец смерил призрака уничтожающим взглядом. «Ты совершил очень большую ошибку, призрак», — процедил Матиас сквозь зубы. «Эктор!» — позвал он человека, который последние несколько дней занимался его пытками. «Да, полковник», — низко поклонился червяк, который почему-то считал себя солдатом. «Хотя у этих псов подобных жалуют». Усмехнулся про себя Астор и сплюнул кровью на каменный пол своей темницы. Займи нашего гостя какое-то время, приказал он Эктору, после чего бросил взгляд на де Арсия, который ему не понравился. Этот человек явно что-то задумал, а учитывая тот факт, что Матиас Сервантос славился своим острым умом и способностью к глубокому анализу, слова Ильрийца явно не сули Астору ничего хорошего. Вскоре брат с сестрой ушли, оставив его наедине с этим ничтожеством. «Не повезло тебе, призрак!» — усмехнулся его истязатель, подходя к столу с пыточными инструментами. «Уж если полковник Сервантес что-то задумал, то пиши пропало», — добавил он, беря в руки пассатижи. «Как я уже говорил, скоро я покину это место», — усмехнулся призрак, в голосе которого уже не было той уверенности, что полчаса назад. Когда за дело брался Матиас, следовало ждать беды, и Астер это прекрасно понимал. «Как же мне выбраться отсюда?» подумал убийца и посмотрел вниз. Будучи связанным по рукам и ногам, на его запястьях и щиколотках, помимо веревок, были надеты кандалы, которые иллерийские собаки называли подавителями. Эти штуки блокировали его магию и не позволяли ему использовать телепортацию. Видимо, поймали его тоже при помощи этой техники, которая действовала не на конкретного человека, как в его случае, а на определенную зону. И кто бы мог подумать, что эти псы владеют подобными технологиями, о которых не слышал даже он. Астер де Арсия — лучший убийца своей страны. А ведь он всегда следил за новыми веяниями не только в области магии, зачарования, алхимии и так далее, но и различными исследованиями, в том числе и антимагическими. Причем призрак знал, что у иллирийских собак есть подавители, но даже не предполагал, что они научились создавать целые зоны, где не действовала магия. «Эх, надо было больше тренироваться», — подумал Астер, вспоминая тот бой на башне. Если бы он больше времени посвящал тренировкам с оружием, то, глядишь, ему бы и удалось отбиться от врага. Хотя тот мечник был хорош. как там его звали Лукас Феоро, один из лучших бритеров страны. Плюс ко всему он еще и магией владел, причем, как у призрака, уникальный. Она позволяла ему делать тело мечника прочнее стали. При этом никакая каменная кожа магов земли с его защитным заклинанием и рядом не стояла. Пока Деарси рассуждал над всем этим, я, кто занялся делом. «Снова ногти», — усмехнулся призрак, когда лишился одного на указательном пальце. «Как-то даже банально», — подумал он и демонстративно зевнул. «Ни ума, ни фантазии», — хмыкнул он, смотря на своего мучителя. «Эх, вот попал бы он ему в руки, то Астор показал бы этой собаке, что такое причинить настоящую боль. А это — баловство». Оказалось, что Габриэль Альванто был из тех людей, которые готовы рассказать все, что угодно, лишь бы избежать боли. «Он все рассказал», — произнес Деффаллен и усмехнулся. «Даже как-то скучно все прошло», — добавил майор, вводя все взглядом и останавливая его на мне. «Лейтенант, вы знакомы с призраком?» — неожиданно спросил он. «Нет», — покачала головой. «Хм, ладно», — улыбнулся Тири и продолжил. «В общем, Астра де Арсия держит в крепости» которая находится в основном военном лагере Эллерии. Судя по словам Габриэля Альванто, его уже давно пытают. Но, зная призрака, я могу предположить, что он легко держится. Многие из вас знают его наклонности, поэтому боль для него что-то не очень существенное, скорее даже приятное, — произнес командир ночных охотников, и все согласно закивали. — Да уж, специфичный, видимо, этот Астер, — подумал я, вспоминая то, что он делал с Астер де Бордо. «В общем, нам любыми способами нужно вызволить его из плена. Поэтому я начал разрабатывать план, как это сделать». Тем временем продолжил вещать Деффаллен. «Далеко не разбредайтесь. Думаю, сегодня ночью уже будем действовать». Закончил он свою речь и снова посмотрел на меня. «Что-то я слишком много стал привлекать внимание майора», — подумал я. «А еще зачем он спрашивал меня про призрака? Просто так? Или у него были какие-то идеи на этот счет? Может, из-за привязанности фамилии Де Арсиа Крашфором? Думаю, он наверняка знал из моего личного дела, что у меня изначально с ними отношения не сдались. Думаю, несложно было сложить два плюс два и понять, что эта семейка имеет отношение к отравлению Кастальмаров. Также несложно было провести определенные параллели и догадаться, что моя причастность к охоте в землях Рошфоров и смерти их младшего чада может быть связана со мной. В общем, вопросов было много, а вот ответов на них катастрофически не хватало. А может, это и вовсе разыгралась моя паранойя, кто знает? «Все свободны, но я вам советую получше подготовиться. Хотя не мне вам это говорить, вы сами все хорошо знаете». Пока размышлял над всем этим, произнес Деффаллен. «Капитан Жумельяк, мне понадобится ваша помощь», — сказал он сыну кардинала, и вместе с ним и Ларлом они удалились. «А Жозе аж засветился от счастья», — провожая солдата взглядом, произнес пересмешник. Ваш правда», — кивнул я, — «но в этом нет ничего удивительного». Он любит, чтобы все происходило с его участием, плюс вы сами знаете, Анри, что он умен и обладает хорошими навыками в планировании. Не знаю, почему майор раньше не прибегал к его помощи», произнес я и лекарь кивнул. «Да, вы правы, Люк, Жумельяк тоже хороший командир, и я думаю, что его не поставили во главе нашего отряда только потому, что кардинал хочет, чтобы он набрался опыта у майора де Фаллена, поделился своими мыслями пересмешник». «Согласен». «Плюс диверсии не совсем специфика, Жозе», — ответил я. «Тоже верно», — кивнул лекарь. «В любом случае, я рад, что попал в один отряд с вами, Люк, Жулем и Жозе». Мой собеседник улыбнулся. «Кстати, а вы говорили правду нашему здоровяку по поводу норские спросил я Анри. «Что вы имеете в виду?» — уточнил присмешник «По поводу того, что, как только войда закончится, вы отправитесь на север», — ответил я другу. «Ну да, почему нет?» — кивнул лекарь. «А что, хотите с нами?» — спросил он. — И если честно, я не видел поводов не посетить эту заснеженную страну. — Я бы с радостью, — честно ответил я. — Вот и славно! — Деоломик улыбнулся. — Неплохая компания собирается, однако, — добавил он и, подняв руку, поманил кого-то. Я обернулся и увидел здоровяка до Журеньи. — Идите к нам, Жуль! — крикнул пересмешник своему другу, который о чем-то общался с Кловисом. И снова Де Фабье развеял миф о том, что он нелюдимый. Вон как зачесывает о чем-то магу земли. Вскоре Жуль присоединился к нам. «Люк хочет с нами в Норскию!» — радостным голосом произнес лекарь. «О, так это шикарная новость!» — громко пробасил здоровяк, не забыв хлопнуть меня по плечу. «А о чем вы так увлеченно разговаривали с Де Фабье пересмешник смерил друга подозрительным взглядом. «Об оружии!» — ответил Де Журеньи. «Рассказывали ему про свою Люсиль?» — усмехнулся Де Аламик. «А что, есть какие-то проблемы?» Жуль смерил друга недовольным взглядом. Боже, паси! рассмеялся лекарь. И о чем же вы ему рассказывали? спросил Анри. Скорее он рассказывал, пожал плечами здоровяк. Даже так? удивился Анри. И у его оружия тоже есть имя? усмехнувшись, спросил пересмешник, и Д. Журиньи смерил его недовольным взглядом. Есть, ответил он. ха ха ха ха, -ха громко рассмеялся лекарь. Вы, получается, одного с ним поле ягоды произнес он, и его друг насупился. «Не буду я вам больше ничего говорить». Макс земли скрестил руки на груди. «А мне было бы интересно послушать», произнес я без каких-либо издевок. Жумиляк упоминал, что у Дефабье уникальное оружие, как ваш Люсиль, и что он может стрелять из нее на дальние дистанции, добавил я, и здоровяк кивнул. «Верно, так все и есть», кивнул даже Дежуреньи. «И как же он назвал свое оружие?» спросил друга Анри. «Молния». Недовольно буркнул Жуль. Пересмешник хотел было снова посмеяться, но встретился со мной взглядом, и желание продолжать потешаться над своим боевым товарищем у него сразу как-то улетучилось. «Расскажете?» — спросил я Жуля. «Так чего я? Он сам пусть и расскажет!» — пожал плечами здоровяк, и, повернувшись к Дефабье, громко крикнул. «Кловис!» Стрелок, который все это время сидел молча и был занят чисткой какой-то металлической трубки, повернулся к нам, и даже Линье его поманил к нам. Хм. А может, и правда про него врут, что он нелюдимый. Если бы все было так, то Де Фабье пошел к нам с неохотой, но все было наоборот. Судя по эмоциям на его лице, которые он пытался тщательно скрыть, Стрелок, наоборот, был рад, что его позвали, и, судя по тому, как он оживленно разговаривал с нашим здоровяком, тему оружия он очень любил, и, возможно, просто был скромным по природе человеком. «Позвольте представить вам моих друзей», — добродушно произнес Жуль. «Лейтенант Кастельмар», — представил он меня. И я вежливо кивнул. И капрал де Аламик. Лекарь последовал моему примеру и тоже обошелся легким кивком. А это сержант де Фабье. Можете обращаться ко мне по имени, произнес стрелок. Меня зовут Кловис. Отлично, тогда зовите меня Анри, улыбнулся лекарь. Люк, тоже назвал я свое имя. Хорошо, кивнул сержант. Вы о чем-то хотели со мной поговорить? Спросил он, обведя нас своим колким взглядом. Да, о вашем оружии, ответил за нас здоровяк и во взгляде де Фабье сразу же появились нотки заинтересованности и даже радости. Я был прав. Про оружие этот человек точно очень любил говорить. «А что именно вас интересует?» — спросил Кловис. «Все. Можно на него посмотреть?» — спросил я, и вдруг вспомнил о том, о чем я изначально хотел поговорить с этим человеком. «Кловис, минутку. У меня к вам есть еще один вопрос. Вы ведь разбираетесь в магических мушкетах?» — прямо спросил я. «Думаю, можно так сказать», — кивнул стрелок. «Мое оружие как раз таковым и является», — добавил он с интересом, смотря на меня. «Отлично. Тогда не посмотрите ли на это?» Я запустил руку в магическую сумку и спустя пару секунд извлек из нее мушкет, который я подобрал с трупа наемного убийцы, который пытался совершить на меня покушение, когда я находился в гостях у Астрид де Бордо. Ага! удивленно произнес де Фабье. откуда это у вас, Люк?» — поинтересовался мой собеседник, с удивлением посмотрев на меня. «Взял с тела убийцы». Честно ответил я. А вы знаете, что это за оружие? спросил я, и Кловис кивнул. Да, это вы верно, ответил он. Одна из последних холерийских разработок в области магоинженерии и в области оружия. Говорят, такая штука может насквозь пробить двух ладников, задумчиво добавил до Могу взглянуть? Разумеется, кивнул я и передал стрелку оружия. Несколько секунд он просто держал его в руках и осматривал, а затем нажал на скрытую кнопку на прикладе и в нем открылась специальная ячейка под магический кристалл. Хм, Он уверенно вынул кристалл из специального держателя, после чего отдал его мне. «Нужно зарядить его магией», — произнес он и потянулся к поясной сумке. Вскоре он вытащил из нее кристалл и вставил в специальное приспособление в прикладе. А затем нажал на кнопку, и механизм закрыл его от чужих глаз. «Работает?» — спросил я. «Да», — кивнул Дефабье. «Но нужно убедиться». «А чем этот мушкет стреляет?» — поинтересовался я у оружие. оружие Обычными пулями. Просто технология этих собак за счет магии разгоняет ее до невиданных высот, тем самым придавая огромную поражающую мощь, — ответил Кловис, после чего огляделся по сторонам. — Вон то дерево подойдет, — произнес он, указывая на крупное дерево, стоящее в полусотне шагов от нас. — Могу я? — Разумеется, — кивнул я. Ты стрелок прицелился, а затем произвел выстрел. — Практически без шума, — удивленно произнес Дежуреньи. — И без порохового облака, — добавил пересмешник. — И дерево насквозь пробило, — произнес я, смотря на дерево, в которое целился до Фабье, в кроне которого теперь было небольшое сквозное отверстие. — Вы такой глазастый люк, — удивился лекарь. — А ведь и точно. Я же для того, чтобы посмотреть, использовал магию. — Да, не жалуюсь, — усмехнулся я, — и первым пошел в сторону мишени, а остальные последовали за мной. — И правду пробило, — произнес де Аламик, когда мы приблизились. «Это ж какая у этого мушкета поражающая сила?» на добавил он, смотря на ровное круглое отверстие в кроне. «Большая!» — ответил ему Кловис, после чего протянул вернул мне обратно. «А кристалл?» — спросил я. «Они одноразовые!» — махнул рукой Кловис. «А, так вот в чем дело. Хотя и обычные мушкеты тоже были однозарядные. Поэтому им и пистолетам я всегда предпочитал метательные ножи, которые не требовали перезарядки. На самом деле я бы даже лук предпочел нежели любое пороховое оружие, которые были очень ненадежными и неточными, исключая, конечно, уникальные вещицы вроде этой виверны. «А что с магическими защитами?» — поинтересовался я у стрелка. «Все просто, не пробивает», — ответил Кловис. «Вернее, не так. Пуля пробьет, скажем, доспех, зачарованный на прочность, или ту же каменную кожу. В общем, все то, что имеет физическую основу, но с магическими барьерами не справится. Тут все будет так же, как если бы стреляли из обычного мушкета. — добавил оружейный дел мастер, и я облегченно вздохнул. — Значит, мой магический доспех это и верно не пробьет. Хорошая новость. — Спасибо. Все, что ты мне рассказал об этом оружии, было очень интересно и познавательно, — произнес я. — С меня выпивка, когда вернемся в столицу, — добавил я. И на лице до Фабье появилась улыбка. Все же я был прав. Он не был нелюдимым, просто очень скромным. — Вы хотели, чтобы я показал свое оружие. Вас еще это интересует? — спросил Кловис. — Разумеется, — кивнул я. — Как, впрочем, и всех остальных, — добавил я и посмотрел на друзей. — Я уже видел, но не откажусь глянуть еще раз, — пробасил здоровяк до журеньи. И мне было бы интересно увидеть ваш мушкет, — ответил пересмешник и, повернувшись ко мне, подмигнул. Видимо, он тоже раскусил стрелка, что было неудивительно. Людей лекарь читал довольно хорошо. Вот, в руках Кловиса будто по волшебству, которое им и являлось, появилось оружие, которое очень напоминало Виверну за одним большим отличием. У Дэфобье ствол был гораздо длиннее, и если сравнивать его рост и длину оружия, то я был уверен, что Мушкет оказался бы длиннее. Было в нем метра два, не меньше. И, если честно, выглядело оружие Кловиса внушительно. «И на что оно способно?» — спросил я, смотря с помощью магического зрения на предмет, которым магии было настолько много, что глаза не могли сфокусироваться на чем-то одном. Шедевр магическо-инженерного дела. Стрелок собирался уже дать ответ, когда послышался знакомый голос. «Сержант Дефабье, на позицию!» — прозвучал голос Деффалляна, и Кловис улыбнулся. «А вот скоро и увидите», — произнес он, и заговорщически подмигнул мне. Затем его оружие просто исчезло из рук, и он отправился к майору. Меня же теперь терзал только один вопрос. Как он это делает? Военный лагерь галларии Каратель усмехнулся, когда понял, что украсть аж целого полковника из военного лагеря Галларии оказалось не так-то и тяжело. Бросив парализованного офицера на землю, Франсуа коснулся его тела и начал медленно поглощать свою же ядовитую ману, которая циркулировала по телу похищенного аристократа. «Да уж, организация на уровне!» — хмыкнул он, когда, повернув голову к лагерю, он увидел, как суетятся солдаты его страны, пытаясь справиться с последствиями взрыва. Сейчас декларин находился на опушке леса, до которой от края военного лагеря, где должен был разместиться отряд его племянника, было рукой подать. «Де хитер», — очередной раз убедился в этом каратель, понимая, что это была ловушка для иллирийцев. Но в любом случае, раз ему удалось похитить офицера, при этом оставшись незамеченным, то смогли бы и враги, а это говорило о многом. А тем временем его пленник зашевелился. Попробуй что что-то учудить и лишишься жизни», процедил сквозь зубы каратель. «Кивни, если понял». Связанный человек кивнул. «Отлично», — Франсуа улыбнулся. «Ты ведь помнишь меня?» — спросил он, и его пленник снова кивнул. «Славно», — ответил деклари. «У меня к тебе будет много вопросов, но один меня волнует больше всего. Что тебе известно о смерти Кастельмаров и как к этому причастны Рошфоры?» — спросил он, смотря в глаза человеку, который носил ту же фамилию, что и его племянник. Глава 15 «Так это же пространственные чары», — удивленно ответил Дэл «У вас же у самого есть такая сумка», — добавил он и посмотрел на мой пояс, к которому она была закреплена. «Но я ничего из ниоткуда не достаю», — возразил я. Пересмешник хмыкнул. «Значит, какие-то продвинутые чары», — лекарь пожал плечами. «Вам лучше на эту тему с Джумильяком поговорить. Он наверняка больше разбирается в этой теме», — добавил Анри. Не знал, что подобные чары вообще существуют. Для меня открытием были обычные пространственные чары, если их вообще можно было так назвать, а тут такое. В мгновение сделать так, чтобы нужный предмет появился у тебя в руках. Не думал, что магические технологии этого мира могли продвинуться так сильно. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая, насколько этот мир был продвинутее моего родного в делах, касающихся магических технологий. Чего уж там говорить, для меня и обычные пространственные чары были в дикость, а тут такое. Хотя, вспоминая повозку, управляющего черным рынком, внутри которой было гораздо больше места, нежели было на самом деле. В любом случае, магические технологии этого мира поражали, и мне в будущем точно нужны магические предметы с такими свойствами. Странно, почему мне про них не рассказала Аглая, подумал я, вспомнив зачаровательницу. Может, посчитала, что мне не хватит денег? Не должна была... Девушка знала, что они у меня есть, да и в ее лавке я потратился знатно. Хотя, если судить по предметам, которые я купил в львином сердце, и сопоставить их силу с той же каретой, управляющего черным рынком, то становилось сразу понятно, какая разница между ними. Особенно в плане золота. Возможно, я поторопился, думая о том, что денег у меня достаточно. Пока я обо всем этом рассуждал, меня позвал командир. «Лейтенант Кастельмар, подойдите», — произнес Дефаллен, а когда я подошел, продолжил у меня будет к вам специальное задание сказал он и судя по его серьезному взгляду это было явно что-то ответственное слушаю кивнул я я видел ваши навыки лейтенант и признаюсь честно до сих пор нахожусь под впечатлением начал говорить майор издалека поэтому именно вас я выбрал на роль освободителя призрака произнес он и признаться честно его слова ох как не порадовали меня на самом деле лучшим исходом в этой миссии я видел тот где астр умирает И тут мне в голову пришла одна мысль. «Хм, а я ведь могу поспособствовать тому, чтобы этот мир навсегда забыл о призраке», подумал я, слушая своего командира, который тем временем продолжил. «В этот раз пленника будешь играть ты», — произнес и Я сразу понял его задумку. «Собираетесь превратиться в Габриэля Альванто?» — спросил я. «Верно. Вместе с сержантом, который переоденется в одного из иллерийских псов, мы отправимся в военный лагерь Иллерии. А дальше я поведу тебя туда, где держат призрака, описал он мне свой план, но не уточнил одну деталь. А как его вообще поймали? спросил я. Как удерживают это, понятно. У них есть подавители. Но как призрак был пойман? Этот вопрос интересовал меня больше всего. Вот это как раз самое интересное, задумчиво произнес мой собеседник. Даже Габриэль, который занимает высокий государственный пост в стране и имеет звание полковника, не знает, как им это удалось может, он просто не захотел этого сказать?» — задал я логичный вопрос. «Эх!» — усмехнулся майор. «Нет, лейтенант Кастельмар, Альванто сказал мне все, что знает, и при этом все сказанное им было правда. Я очень давно воюю, и, поверьте мне, много всего повидал и пережил. И, конечно же, жив я только потому, что с самого начала своей службы я уяснил, что никогда нельзя верить словам врага, даже если они были получены под пытками. Вернее, даже не так». «Нельзя верить словам, которые человек сказал из-за причиняемой ему боли, ибо чтобы она прекратилась, он готов сказать все, что угодно, и главное то, что хотят у него услышать», — добавил Деффаллен и сделал небольшую паузу. «Поэтому я не верю в пытки, я верю в кое-что гораздо провереннее», — загадочным голосом произнес, и на его губах появилась лукавая улыбка. Что он имеет в виду? Я уже собирался задать ему этот вопрос, но Тьери меня опередил. У меня еще остались некоторые приготовления. «Но они не займут много времени, поэтому готовьтесь, скоро мы выступаем», произнес он и, больше не говоря ни слова, ушел, не дав задать мне интересующий меня вопрос. Я остался один, при этом чувствую себя немного обманутым, что странно, учитывая, что я вряд ли мог не подчиниться от приказа Тьерри. В любом случае, мне ничего другого не оставалось, как просто проводить майора взглядом и смириться перед поставленной для меня задачей. А ведь спасать призрака я хотел меньше всего в этом отряде». Хотя жумельяк тоже не горел желанием его спасать, зная мою историю с семейством Рашфоров. Может, и правда грохнуть его от греха подальше? Я всерьез задумался над этим вариантом. Идет война, и случится может что угодно. И, конечно, смерть пленника не такая уж и редкость. Скорее даже наоборот. Люди на войне умирают, и это нормально. Во всяком случае, так думают те, кто стоит у верхушки власти. Я огляделся по сторонам. — Жозе! — позвала сына кардинала который уже успел вернуться с совещания с Дефолленом и сейчас о чем-то говорил с пересмешником. Вид обоих, к слову, был весьма напряженный. «Что-то случилось?» — подумал я, когда оба они повернулись и смерили меня обеспокоенным взглядом. «А, ясно. Видимо, узнали, на какую миссию меня берет командир ночных хищников. Ко мне они подошли вместе. «Люк, вы...» «Ага, отправляюсь спасать призрака», — закончил я за Жозе. «И в связи с этим у меня вопрос» добавил я и осмотрелся по сторонам. «А что, если мне его не спасти?» — произнес я так, чтобы меня больше никто не услышал. Лекарь с сыном кардинала переглянулись. «Не поверите, Люк, но мы только сейчас это обсуждали», — ответил мне жумельяк. «Мысли умных сходятся», — усмехнулся я, смотря на друзей. «Ага», — невесело ответил пересмешник и покачал головой. «В чем дело, Анри?» — спросила лекаря. «Он переживает насчет дознавателей», — ответил вместо Дэла Мика Маквоздуха. И снова эти таинственные дознаватели. «Так война же, мало ли что может случиться», — ответила друзьям. «Тем более мы идем в самые сердце военных сил врага», — добавил я. Но, судя по реакции моих друзей, мои слова не особо возымели эффекта. Жемеляк тяжело вздохнул. «Если бы это не был призрак, то я и не особо беспокоился бы», — невесело произнес он. «Проблема в том, что этот Астер-де-Арси очень ценен для страны». Плюс он связан с рашфорами, с которыми у вас, дорогой люк, и так ситуация напряженная. — Вы то же самое говорили и про Винсента, — произнес я, не дав Жозе продолжить. — Говорил, и так и есть. Смерти некоторых людей в нашей стране влекут за собой последствия. — Дагровый палач и призрак как раз одни из таких, — ответил Жумельяк. — Везет вам люк на таких? Мой собеседник снова покачал головой. — Что поделать? Я пожал плечами и усмехнулся. — В любом случае, мой вам совет, люк. Жозе стал очень серьезным. Если возникнет ситуация, которая сможет привести к смерти Астера, и не будет выглядеть откровенно как его убийство, воспользуйтесь ей, а если нет, то. Лейтенант! Голос майора заставил всех участников нашего разговора резко обернуться. Мы выступаем, произнес дефаллен, и Жумельяк недовольно цокнул языком. Хорошо! кивнула командиру. Я уже собрался было покинуть друзей, но сын кардинала остановил меня за плечо. «Помните, Люк, о чем мы говорили? Если получится, то...» «Не беспокойтесь, Жозе», — кивнул я. «Если получится, я все сделаю», — произнес я, и пошел к командиру, который все еще был собой, а не Габриэлем Альванто. «Готовы?» — спросил он, когда мы поравнялись. «Да», — ответил я. «Отлично. Если что-то пойдет не так, то вот...» Он протянул мне небольшой кристалл. «Активируйте его своей магической энергией, только при этом закройте глаза». Это будет знак для сержанта де Фабье, который сразу же начнет устранять все цели, которые будут ближе всего к вам, или те, что, по его мнению, будут представлять для вас наибольшую опасность. Он солдат опытный, и в этом вопросе я ему доверяю», — произнес командир ночных охотников. «Понял?» — я взял кристалл. «Отлично. Тогда берите в конюшню лошадь, а я приму облик Альванто, и мы выдвигаемся в военный лагерь эллерийских собак. Кстати, сержант Ларул уже ждет вас, и ему придется вас связать». «Надеюсь, вы понимаете, что это необходимо?» «Понимаю», — спокойно кивнул я. «Хорошо. Я попросил его, чтобы путы были не такие тугие и...» «Все нормально. Пусть вяжет, как умеет», — все в той же спокойной манере ответил я, ибо не боялся, что у меня могут затечь руки. «Я собирался напитать свои руки магией, поэтому какие-то там веревки точно не смогли бы причинить мне вреда». «Уверены?» — удивился мой собеседник. «Вполне». «Пусть все выглядит максимально правдоподобно», — ответила командиру. «Хм, ладно», — кивнул он. «Тогда скажите сержанту об этом», — добавил майор. «Все, увидимся в конюшне». Сказав это, он ушел переуплощаться. А я отправился в сторону конюшни, где меня уже ждал Килиан. «Лейтенант», — произнес он и вежливо кивнул. «Майор предупредил вас насчет того, что мне придется вас связать?» — спросил меня сержант. «Да, кстати, бежите так, как будто я был бы вашим врагом». Произнес я, за что сразу же удостоился удивленного взгляда. Уверены? переспросил Ларл. Да, все нормально, спокойно ответил я. Чем правдоподобнее все будет выглядеть, тем меньше шансов, что нас раскроют, добавил я, и Келлиан задумался. В твоих словах, конечно, есть смысл, но. Все нормально! махнула рукой. Вяжи. Я повернулся спиной и завел руки назад, начав попутно концентрировать магическую энергию в мускулах. В принципе, если мана скопить в руках достаточно. То я был уверен, что смог бы даже разорвать веревки, но на самом деле мне этого даже и не требовалось. Умение снимать с себя путы было основой основ, и нас в гильдии учили этому чуть ли не с самых первых занятий. Сначала простым способом, а затем и тем, при которых нужно было вывихнуть себя себе различные суставы, как в руках, так и ногах. В любом случае, веревки нисколько не страшили меня, поэтому я даже не напрягся, когда ощутил плотность захвата пут. Связывать лейтенант Ларл явно умел на славу. А еще я уже не первый раз заметил, что способы, как связывать врагов, кардинально отличались от моего родного мира. А все дело в том,